Еще один лжедмитрий. Этого человека нередко называли «темной лошадкой» русской истории. И не без оснований. Безродный самозванец стал еще одной пешкой в политической игре. Не прошло и недели с момента возвращения Василия Шуйского в Москву после гибели лжедмитрия I, как спокойная жизнь для него окончилась. Да иначе быть не могло. Его, в отличие от Годунова, не избирал земский собор, а буквально выкрикнула толпа москвичей. И царь Василий сразу же нажил массу врагов в лице большинства бояр, видевших в нем выскочку, и у польской шляхты, и среди крестьянства, поскольку усилил закрепощение и у десятков тысяч гулящих людей, воевавших под знаменами Дмитрия I. Новому царю отказались повиноваться почти все юго-западные и южные города от Путевля до Кром. Восстала Астрахань, а осенью 1607 года на Москву двинулась повстанческая армия Ивана Болотникова. По сути, в стране шла гражданская война. В это же время бродившие по стране слухи о якобы воскрешении Лжедмитрия I материализовались. В Стародубе Северском объявился новый самозванец – Лжедмитрий II. Происхождение Лжедмитрия II еще более неясное, чем предыдущего – Сведения о нем настолько разнообразны и противоречивы, что прошлое его остается совершенно неизвестным, только многочисленные версии. Ввиду хорошего знания им церковных книг можно предположить, что он принадлежал к духовенству. Один из подвижников лжи Дмитрия I воевода Масальский. На допросе заявлял, что новый самозванец сын арбатского попа по имени Митька, другой Теплятаев, поведал, что лже Дмитрий II сын князя Курбского, а польские изуиты выяснили, что это якобы крещенный еврей Богдачко, служивший помощником попа в городе Шклове, а затем учительствовавший в Могилеве. По свидетельству людей, видевших или знавших его предшественника, новый самозванец мало был похож на лжедмитрия I. Грубый и развратный, он не вызывал доверия и симпатию тех, кто близко с ним соприкасался. И, видимо, недаром народе его прозвали Тушинский вор от названия села Тушина, где лжедмитрий II разбил свой лагерь. К более достоверным фактам относятся следующее. Поначалу за Дмитрия выдавал себя дворянин Молчанов, прославившийся своим участием в убийстве Годуновых. Но он был слишком известен в Москве и вскоре от своей роли отказался. Затем появился новый персонаж. 12 июня 1607 года в городе Стародубе-Северском Объявился человек, назвавшийся Андреем Нагим, родственником последней жены Ивана Грозного. Здесь он начал распускать слухи о существовании царя Дмитрия. Когда же жители, угрожая ему пыткой, потребовали указать им царя, то он сам объявил себя Дмитрием и, как ни странно, был сразу торжественно признан. На его сторону стали переходить ближайшие города а вскоре у него появилось и войско. Под же Дмитрия II стеклось немало поляков, участников мятежа против короля Сигизмунда III, которые не могли вернуться домой под страхом смертной казни. Среди них были будущие гетманы Маховецкий и Рожинский, воеводы Хмелевский и Адам Вишневецкий — Заруцкий привел пятитысячный отряд донских казаков, прибыл трехтысячный отряд запорожцев. Для них не было секретом, что царь не настоящий. По сути, слабовольный Дмитрий II сделался игрушкой более крупных вождей сошедшихся к нему отрядов, знаменем, под которым можно было добиться тех или иных личных целей, а в случае неудачи свалить все на самозванца. 10 октября 1607 года войска Василия Шуйского взяли Тулу, где находились остатки повстанческой армии Болотникова. Но вместо того, чтобы двинуть силы на самозванца и разбить его, царь с торжеством вернулся в Москву, а весной 1608 года войска Лжедмитрия II пошли на Москву. В двухдневной битве под городом Болховым Орловской области царские войска были разбиты, и самозванец двинулся к Москве. Против него Василий Шуйский выслал два отряда под командованием своего племянника Михаила Скопина Шуйского и Ивана Никитича Романова. Но тут в войске обнаружилась измена. Князья Юрий Трубецкой Иван Катериев и Иван Троекуров, двое последних были родственниками Романовых, хотели примкнуть к Лжедмитрию II. Заговорщиков схватили, пытали, знатных разослали в города по тюрьмам, незнатных казнили. Но напуганный заговором царь велел войскам, не принимая сражения, вернуться в Москву. Между тем, 11 июня 1608 года, войско лжедмитрия II стало лагерем в подмосковном селе Тушина. В стране началось двоевластие. Тушина стала временной столицей самозванца. По образцу Московского был создан свой дворцовый штат, своя боярская дума, куда входили не только худородные, но и родовитые князья Трубецкие, Михаил Салтыков, родственники Романовых, князья Сицкие, Черкасский и ряд других. Были устроены и приказы во главе с опытными людьми. Появился и свой патриарх, захваченный в плен в Ростове, митрополит Филарет в миру Федор Романов. Под властью Тушинского правительства оказалась обширная территория. По сути, в Тушинском лагере собрались элементы, которые стремились не трудясь и не служа в поте лица, получить привилегии, чины и земли. И действительно, же Дмитрий II начал назначать в провинцию своих воевод, раздавать поместья, должности и жалования тем, кто переходил к нему на службу. Тушинцы ринулись захватывать города и деревни, утверждать свое положение за счет остального населения. А в июле 1608 года произошло еще одно немаловажное событие. Шуйский подписал с поляками перемирие на четыре года, по которому оба государства оставались в прежних границах, обязывались не помогать врагам друг друга, а также самозванцам. Король должен был отозвать из Руси всех поляков, а царь отпустить всех поляков, захваченных в Москве в мае 1606 года. Юрию же Мнишику приписывалось не признавать своим зятьем, же Дмитрия II. Дочь ему не выдавать, а Марине не называться московской государыней. Но вскоре отец и дочь Мнишики очутились в Тушино. Здесь Лжедмитрий II дал запись Юрию Мнишику, что, овладев Москвой, он наградит его тремя стами тысячи рублями и отдаст повладение четырнадцать городов. После этого Марина тут же узнала мужа и поселилась у него в шатре. Это значительно укрепило позиции самозванца. Но не все складывалось для Лжедмитрия II так удачно. Можно даже сказать, что обстановка начала меняться не в его пользу. Из Москвы шли воззвания в пользу царя Василия и веры православной, попираемые латинами и ворами. Это оказывало воздействие на колеблющихся. Мужественно оборонялась от тушенцев Троица Сергиевой обитель, Жестокости насилий тушинских воевод, усиленно выколачивавших с населения различные сборы, идущие в основном в их карман, переполнили чашу терпения. К концу 1608 года по Волжье началось восстание против Тушина. Кроме того, чтобы переломить ситуацию, царь Василий обратился за помощью к шведскому королю, который был врагом Речи Посполитой. На условиях отказа Москвы от Ливонии и Карелы шведские войска и наемники весной 1609 года прибыли в Новгород. Это позволило Скопину-Шуйскому более решительно действовать против самозванца и оказать помощь троице-сергиевской обители. Появление на политической сцене шведов дало повод королю Сигизмунду III открыто начать войну против московского государства в надежде, пользуясь смутой, посадить на московский престол своего сына Владислава. Это вторжение маскировалось якобы желанием установить мир и порядок. В связи с этими событиями в Тушино начался полный разлад, и власть окончательно перешла к полякам во главе с Рожинским. Лжедмитрий II и Марина фактически превратились в пленников. В конце декабря 1609 года в Тушино начались переговоры с королевскими послами, в которых участвовал и патриарх Филарет. Но Лжедмитрия на переговоры не допустили, да еще и пригрозили расправой. Испугавшись, он переоделся в крестьянскую одежду и бежал в Калогу, куда вскоре приехала и Марина. 4 февраля 1610 года под Смоленском тушенцы подписали договор о передаче власти Владиславу, а в марте Арожинский поджег тушинский лагерь и двинулся навстречу Сигизмунду Третьему. Правда, некоторые тушенцы поехали с Повинной в Москву, а некоторые в Калугу. 12 марта шведы и Скопеншуйский вошли в Москву. Но уже в следующем месяце боярин был отравлен и умер. Это был удар по царю Василию Шуйскому, поскольку детей у него не было, и молодой удачливый племянник вполне мог стать его наследником. А дальше все покатилось. 24 июня русско-шведское войско потерпело поражение от поляков у деревни Клушина. В самой Москве созрел направляемый Филаретом Романовым заговор против царя Василия. Тот был свергнут, насильно пострижен монахи, затем выдан полякам и в 1612 году тайно убит. А в ночь на 21 сентября 1610 года польские войска по сговору с боярами вошли в Москву. Москвичей угрозами заставили присягнуть Владиславу. А что же Дмитрий II? После неудачной попытки в августе взять Москву, он вернулся в Калугу и проводил время в пьянстве и на охоте. 11 декабря 1610 года во время охоты он был убит татарином Урусовым, мстившим ему за смерть своих сородичей. Хотя есть сведения, что Урусова подкупили поляки. Донской атаман Иван Заруцкий, он через некоторое время обвенчался с Мариной, со своими казаками перебил убийц, а еще через несколько дней Марина родила сына и назвала его Иваном. Вместе они бежали в Астрахань, но в 1613 году свои же казаки — Выдали их стрельцам нового царя, Михаила Романова. Их привезли в Москву. Маленького Ивана повесили, Заруцкого посадили на кол. О судьбе Марины известно меньше. То ли она умерла в тюрьме в 1614 году, то ли ее утопили. На этом самозванство времен Рюриковичей завершилось. Ну, а у Романовых будут свои самозванцы.